Глава двадцатая. Вернулся домой уже вечером. Встретил наконец-то бабушку. Вместе поужинали. Она рассказывала об больнице. В этот момент ее глаза светились от радости. Хорошо, что это вызывает в ней такие эмоции. И теперь он свистит. Бабушка смешно округлила глаза. Все его эмоции, все реакции, он будто имитирует голос. Свист может быть грустным, веселым, настойчивым и робким. Это просто чудо, не иначе. Порадовался за свистка. Со слов бабули он вышел из апатии, начал вести себя как обычный ребенок. И все это благодаря одному маленькому толчку. К нам присоединилась Света. Она только вернулась, видимо, была в клане. Девушка как-то робко на меня посматривала. Думая, что я не замечаю, и была необыкновенно молчалива. Бабушка осталась убирать посуду, а я пошел готовиться к сну. Впереди меня ждала встреча с Шуваловым. К разговору о Петре мы со Светой не возвращались, да и самого она н он его не было в и д н о Забивать голову причинами такого поступка не хотелось. В любом случае скоро появится. Влюбленный парень надолго не исчезает. Сознание поглощает медленно подступающий сон, а затем я падаю сквозь кровать. Полет длится недолго и завершается в другой кровати. Встаю, разминаюсь и смотрю по сторонам. Рядом все так же Лис снова даёт мне попить и ведёт на уже знакомый полигон. Шувалов выслушивает мой рассказ об академии, об участке в нижнем городе и появившихся золотых сферах. Как ты уже понял, золотые сферы существенно усиливают одаренных. Человек использует сферу, она собирает всю доступную энергию, а затем нагнетает ее. Тут следует много тренироваться и сражаться, только тогда будет результат. Ядро магии увеличится, появятся новые дорожки каналов, пропускная способность увеличится. Я бы сравнил это с абонементом в тренажерный зал. Если он у тебя есть, это еще не гарантирует успеха. Стоит просветить их касательно работы сфер. Думаю, они и сами это поймут, если еще не поняли. Шувалов заложил руки за спину, Мерия п о л и г о н шагами. Я следовал за ним. Манекены безжизненно висели на одном месте, будучи нашими единственными слушателями. С академией все сложнее. Мне надо подумать на эту тему, чтобы решить, как наиболее полно на тебя задействовать на ее территории. С глифами не переживай. Ты пообещал немного, у нас их больше. Главное, чтобы знания, так щедро раздаваемые тобой, не обернулись против. Рулетка. Пожал я плечами. Нет, можно чуть схитрить. Ты в данный момент, возможно, сильнейший менталист в городе, но самый неопытный. Я думаю, это надо использовать. Сегодня выучим еще один глиф. Он рассеивает удары противника, если они слабо оформлены. А слабо это почти все, за исключением ударов с применением наших же глифов. А нет, даже не думай. Удар гранда скорее нет, чем да. Глиф рассеивания было учить сложнее всего. Тут не имелось манекенов. В учебе помогал м е т е л и ц а который кидал в меня заморозку. Было интересно наблюдать за тем, как магия вытягивает из воздуха влагу, как пол вокруг старика покрывается инием с узорчатыми завихрениями. Простые сосульки просто делали температуру холоднее, но их мы практиковали мало. Очень быстро выяснилось, что кинетическая сила снаряда не рассеивается. Глыбы льда, как летела, так и летит. Рассеянный удар мешал объемным заклинаниям. И чем раньше ты его кинешь, тем лучше. В общем, н а ч н а я тренировка прошла очень продуктивно, пополнив мой арсенал. Встал вопрос о комбинации знаков, чтобы носить и использовать их. Найди поскорее доспех, желательно полностью закрытый. Будет сложно использовать его, но ты можешь применить энергию ядра, чтобы укрепить свое тело. Шувалов напутствовал меня перед отключкой серьезным видом. И еще я подумал над твоей идеей с кварталом. Это сложно, но достаточно перспективно. Я понимаю, что ты увидел многое такое, что не вписывается в твой мир и хочешь изменить это. И изменю. Я упрямо поджал губы. Разве не за этим мы тут? За этим, вздохнул Шувалов. Тогда тебе понадобится деньги, очень много денег и ресурсов. Коины. Я скривился при мысли о своей проблеме. Я что-нибудь придумаю. В твоем времени орудует одна банда, их верхушка капралы из г в а р д о в под ними часть нижнего города и много продажных городовых. В новостных сводках было отмечено, что когда их взяли, при банде нашли крохотную часть сбережений. Больше похоже на видимость. Я долго над этим думал, потом, будучи школьником, проанализировал информацию, составил карту района, где была их база. Городовые обшарили каждый уголок, но одного не у ч л и На крыше стоит водонапорная башня. Ты хочешь, чтобы я пошел и украл деньги у бандитов? Я удивился. Нет, чтобы ты ускорил их раскрытие, а затем забрал из тайника награбленное. Это в башне, но там же вода. Снизу едва заметный люк. Башня разделена на три части, одна из них полая. Я еле ее нашел, а когда нашел, понял, что там пусто. Интересная информация. Да, тогда я был совсем мальчишкой и всерьез задумывался о том, что мир меня недооценивает. Удивительно, как я выжил. Много к у р о лесил? Я усмехнулся. Да, невероятно много. Он п о с е р ь е з н е л Только не ищи встречи ни с кем, чье имя узнал тут. Все должно идти своим чередом. Так мы сможем быть друг другу максимально п о л е з н ы а если ты изменишь ход, все пойдет в разнос, включая аномалию. Я понял. Говорить о том, что вручил свисток одному из его людей, я не стал. Ночь подошла к концу, укладываясь в кровать, я ждал, когда усну и проснусь вновь. В комнату тихо вошла л и с Женщина махнула рукой, приветствуя, и поднесла палец к губам. Она была необычно одета. В какой-то спортивный костюм, волосы стянуты в хвост вместо пучка. В руках она м я л а к л о ч о к бумаги, а затем, собравшись, присела на край кровати, протягивая его мне. Я развернул бумагу. На ней был карандашный набросок и надпись: "Используют татуировки". На рисунке был изображен воин в латном доспехе. Он стоял под дождем, глазницы его были окрашены зеленым, по всему доспеху светились. Глифы, самые настоящие глифы, не меньше двух десятков. Многие были мне неизвестны, но я узнал три уже знакомые. Латы тоже имели отличия. Я раньше таких не видел: массивные плечи, защита для горла, лаконичные, но весьма опасные обводы. Что это, л и с Это передал Шувалов? спросил я. Нет, это передал человек в доспехах. Он на рисунке. Зачем? – удивился я. Не зачем, а когда? Загадочно блеснула глазами л и с Эту записку мне передали еще до конца всего живого. Мне было велено вручить ее очередному прибывшему через аномалию. Было сказано, что он будет владеть менталом. Также что-то на тему волос кроваво красного цвета. Тебе описали меня? – прошептал я. Да, – ответила л и с и ушла, тихонько притворив дверь. Я очнулся в своей кровати. Сердце билось в груди испуганной птицей. Скинув одеяло, пошел умываться. Холодная вода привела в чувство. Одежда с дуэли полетела в мусорку. п о р я д е в ш и й гардероб поделился еще одним комплектом. Я спустился вниз, поприветствовал бабушку и Свету, присаживаясь за стол, задумался на секунду. Меня потрепали по затылку л а с к о в о и з н а к о м о Это привело в чувство. Я поймал руку, накрывая ладонью. Оказалось, это Света гладила меня, а бабушка лишь хитро поглядывала, читая новости на сефероне. Я тут же убрал руку. Напротив меня тарелка с едой. Света приблизилась, садясь рядом. Лицо так олучится радостью, будто выиграла лотерею, смотрит на меня как кошка на сметану, подозрительно. Я ел, размышляя о поведении Светы. Что же изменилось? Может, ее подменили в клане, починили неисправность, так сказать. Ее взгляд все так же на мне, как только я поворачиваюсь, она его отводит. Весь завтрак играем таким образом, я проигрываю. Вызываю такси и пробкой вылетаю из дома. На выходе Света помогает мне надеть куртку, поправляет воротник. Я в полной прострации. Ее поведение меня шокирует. Девушка смеется и, пользуясь моим замешательством, целует в щеку. По телу пробегает разряд, меня будто ветром сдувает. Прихожу в себя в машине. Слава богу взял рюкзак с маской и плащом. Еду домой. Похоже, пришло время наведаться туда. Если я где-то и найду доспех, так это в жилище человека, который все еще живет по рыцарским правилам. Похоже, отец единственный в этом городе, кто не подозревает о моей инициации. Привычная дорога вызывает ностальгию. Я уже и забыл, какое у нас прекрасное поместье. Машина въезжает внутрь, минуя кованую ограду. Водитель о щ у т и м о напрягается. Я расплачиваюсь, и он быстро уезжает, немного быстрее, чем надо. з а м и р а ю перед входом в холл, читая родовой девиз сверху: "Смерть". Ни что, честь, все. Поднимаюсь, как в детстве считая ступеньки, ровно шестнадцать. В холле уже ждет Генри, как обычно безукоризненно одет, на лице вежливая улыбка. Вижу по взгляду, что он рад меня видеть. Лицо каменное, глаза смеются. Рад вас видеть, молодой господин. Он кланится чуть ниже, чем обычно. Ваш отец сейчас в отъезде, в доме его невеста. Ради щего н а т а л ь я а л е к с е е в н а и ее отпрыски позвать? Нет, махнул я рукой. Не будем их отвлекать, я тут по делу. Мне нужен доспех, желательно полный, и кузнец. У вашего отца большой выбор, задумался Генри. Еще помните, куда идти? Я думал, в твоем возрасте уже не шутят, ответил я. Ну знаешь, как у мужчин с возрастом бывает. А вообще сколько тебе? Лет сто, наверное. Чтобы попасть в о р у ж е й н у ю нам требовалось пройти аж через весь полигон. Сейчас там тренировались дружинники семьи. Некоторые из них заинтересованно смотрели на нас. Большинство, скорее всего, знали, что я не живу в доме. Наверняка перемыли все косточки. На отдельном корте проводил тренировку сотник Мур. Он появился у нас в поместье в одно время с Генри. Кто-то даже говорил, что эти двое друзья. Но я ничего такого не замечал. Его спаринг партнером был Андрей. Парень, облачен в доспех без шлема, волосы прилипли к о лбу, чуть не дымится от нагрузок. Я ненадолго остановился, рассматривая его, а затем двинулся дальше. Дарья нашлась недалеко. Она читала книгу в тени раскидистого дерева. Нашел я ее по взглядам в о я к то и дело поворачивающимся в ту сторону. Девчонка будто не замечала этого, продолжала читать, время от времени кидая л е н и в ы й в з г л я д из-под ресниц. Видимо, следила за тем, чтобы Мур не убил Андрея. Генри привел меня к складу. Управляющий прекрасно знал, что где находится. Мы приступили к разбору железа, начиная от самых чистых и готовых к применению, заканчивая старыми пыльными комплектами. Примеряли сразу к телу. Для этого мне пришлось снять куртку. Не понравился ни один. Генри только вздыхал и тоскливо обводил взглядом отработанный материал. Входная дверь открылась, запуская внутрь Наталью и Андрея. Чем могу помочь? Развел я руками в живописном бардаке. Федор, надо п р е д у п р е ж д а т ь о своем визите. Нахмурила красивая личика Наталья, оглядывая учиненный нами беспорядок. Мы должны были встретиться, поговорить. Разве мне требуется уточнять время визита в свой дом? Я сел на стол, болтая ногами. Или у вас на родине так принято? Так извините, мы в России. Я не так выразилась. Просто я чувствую себя нерадивой хозяйкой, когда не знаю, что происходит в доме. Вежливо улыбнулась н а т а л ь я На губах Генри скользнула предвкушающая улыбка. Да, невеста папы не выбирает выражений. Даже стоящий за ее спиной Андрей все понял. Вы снова не так выразились. Мило улыбнулся я, видя, как закипает молодая женщина. Извиним, она со владала собой. с Мы не так начали. Я вовсе тебе не враг. Тем не менее у вас есть желание меня контролировать в моем же доме. Скрестил я руки на груди, крыть ей нечем. Признательно за помощь, что ты оказал Андрею и Даше. Хотелось бы услышать это от них. Или вам надо их попросить, потому что мне показалось, что они мало что способны сделать без указки. Наверняка это проявление вашего строгого воспитания. Тонкая шпилька залетела идеально. Нас перебил вошедший вооружённую здоровенный амбал. Руки как два бревна. Широкий нос раздувается при каждом выдохе. Через плечо в связке сочленения какого-то доспеха. Гигант протискивается через семейство р о д и щ е в ы х и аккуратно, с невероятной для такой комплекции грацией, кладет доспехи на лавочку. Кивает Наталье вежливо и с достоинством. Я принес доспех, Генри. Замечает он меня. О т о ж е ж, Здравствуйте, княже. Давно вас, видно, не было. Здравствуй, Игорь. Тяну ему руку, а мужик удивляется. Но пожатие принимает, осторожно отвечает. Доспехи вот выбираем. Надо по одному случаю. Так э, вовремя я значит. Улыбается Кузнец и кивает в сторону лавочки. Есть у меня с ремонта вот ладки с пыл у с жару. Ну тогда в а й м е р и т ь Скептично обвожу взглядом горку железа. За разговором Наталия с Андреем куда-то пропадают, а я со вздохом начинаю облачаться в латы. Даша в очередной раз оторвалась от чтения, заметив, что исчез ее брат. Она обвела взглядом тренировочный полигон, но нигде его не нашла. Снова посмотрела в книгу. Уж очень интересный попался роман. Глаза бегали по строчкам, а мир вокруг остановился. Покой и умиротворение разрушил севший рядом Андрей. Он был облачен в доспехи, поэтому сел с грохотом. Деревянная лавка жалобно скрипнула, а парень поставил локти на колени и сплюнул на землю. Такое его поведение должно было иметь веское основание. Что-то случилось, Андрюш? ласково спросила Даша. А ты не видела? Федор вернулся, бросил Андрей, а девушка обратилась в слух. Что произошло? Уже настойчивее спросила она. Что он опять натворил? Да, в общем ничего. Мама взвилась, что ей не доложили о его приходе. Ляпнула перед ним не то, вот он и зацепился, они поспорили, маму ушла. Кратко пересказал брат. А что он здесь делает? Нахмурилась Даша. И ты туда же? От удивления поднял брови Андрей. Живет он тут или ты забыла? Вот и мама так же среагировала. Это просто вопрос без контекста, начала оправдываться Даша. За доспехом пришел. Не знаю только, зачем он ему понадобился. Да ты и сама сейчас увидишь. Они на полигоне будут подгонять его, хоть посмеемся. А будет на д чем? С сомнением спросила Даша. Да будет как ни б у д ь Латы весят по д 30 килограмм, а у него полный доспех. Парень ухмыльнулся. На площадку выводят облаченного в поддоспешник Федора. Многие прерывают свою тренировку, капралы начинают громче кричать, чтобы вернуть темп. Кузнец переводит взгляд с кучи брони на подтянутую, но не отличающуюся особыми мышцами фигуру парня. При тщательном осмотре не найдено ни единого подходящего для ношения доспеха признака. А я духом сильный, ухмыляется Федор, насмешливо обводя взглядом прислушивающихся дружинников, те шутку понимают и дело накашляют. Шоу начинается. По одному застегиваются ремешки. Затягивается шнуровка, латы фрагмент за фрагментом занимают свои места. Все действо занимает около получаса. Некоторые сидят во время облачения. Тут же наследник выдержал все стоя, что уже внушало уважение. Настал тот момент, когда Генри и Игорь разошлись в стороны, любуясь результатом. Генри с умилением, Игорь с подозрением, готовый поймать падающего господина. Андрей Замер, ожидая дальнейшего развития событий. Замер и Федор только покачал головой и стороны в сторону, чтобы оценить обзор, как догадался р а д и щ е в Затем фигура парня шумом встрепенулась, он сделал шаг, второй, затем еще. С каждым пройденным метром походка становилась увереннее. Федор прошелся до конца полигона и вернулся назад, сняв шлем. Парень иронично обратился к стоящим воинам, многие из которых были в доспехах. и как вы в этом ходите в туалет? Поэтому вам всегда нужен мальчик на побегушках, оруженосец. Солдаты сдержанно посмеялись. Было видно, что многие прониклись уважением к простоватому юмористу. Дайте мне меч хоть что ли? Развел руками Федор. Игорь, неси двуручник. Так может не надо, в а ш а светлость? с к о н ф у з и л с я Игорь. Генри, ну давай ты тогда. Сидю минуту, господин. Через пару минут Генри притащил длинный двуручный меч. Все снова предвкушающе заулыбались. Мажор, о похождениях которого раньше знал практически весь город, который был при т ч е й в о я з ы ц а х пришел на их поле. Тут он новичок, и сейчас все это увидят. Но и тут почтенную публику ждало разочарование. Парень спокойно принял меч, взвесив его двумя руками, а затем взял во д н у будто это трость. Пару раз махнул, заставляя воздух стонать, и отдал назад. Игорь и Генри принялись снимать доспехи. Когда дело было сделано, они уставились на Федора. Легкий, тихо, чтобы не слышали солдаты, сказал Федор. Но Андрейс Дашей услышали, от чего их глаза округлились. Надо тяжелее. Я однажды видел о т ц о в с к и й Мефистофель, он будто целостный. Мне нужно что-то подобное. Но вы не сможете его носить. Растерянно начал было Генри. Мои проблемы. Отрубил парень. Игорь, варианты? Есть один, ваша светлость. Давайте пройдем в мастерскую. Троица удалилась. По дороге вернувшийся наследник то и дело останавливался, рассматривал новые сооружения, что-то спрашивал у Генри. советовался с Игорем, будто хозяин на инспекции своих владений. Андрея это раздражало. Он с самого детства был вынужден жить в условиях, о которых не слышали многие аристократы. Семья из хвоста списка, иначе и быть не могло. Почти все земли забрали в счет долгов, что осталось, не могло содержаться силами непривыкших работать аристократов, а на найм людей не было средств. Андрей ходил в общую школу. Это то единственное, что было беспрекословным. Он учился ежедневно, пока остальные зевали на уроках. Мама верила, что образование в наше время важная ступень. Учеба стала дорогим удовольствием. Качественное образование, конечно же. Все чаще можно было встретить людей, которые не умеют читать или писать. В школе Андрей первый раз столкнулся с Федором. Но вряд ли тот вспомнит этот момент. Парочка ф а н в и з е н и Романова были очень популярны. Их цвет волос такой необычный и насыщенный, их фамилии, члены которых стояли за спиной, скорое бракосочетание. В стенах школы не было истории романтичнее, чем у этих двоих. Но все кончилось в один миг. ф а н в и з е н инициировался и пропал. Многие строили теории, но правда оказалась хуже. Правда всегда хуже. Совсем недавно Андрей узнал, почему Федор тогда исчез. На мгновение он пожалел парня, но его поведение поставило крест на всем. Затем последовала просьба матери относительно того, чтобы он и сестра встретились с этим задавакой. Птенец окрылился. Он ушел из дома, объявив бунт. От его поведения страдали окружающие. Константин Владимирович, с виду непоколебимый огненный князь, переживал уход сына. Он то и дело смотрел на дорогу в поместье из окна своего кабинета, но тот не возвращался. Затем была встреча с Федором и инцидент с Алферовым. Андрей и Даша ждали чего угодно, но не того, ч т о ф Анвизин з а щ и т и т их. Когда тот приехал, они увидели его с новой стороны, уставший, напряженный. Он уже тогда не походил на себя прежнего. Стычка с Алферовым расставила все по своим местам. та сила, что полыхнула в глазах парня, такое Андрей чувствовал только, когда видел раздраженного Константина Владимировича. На миг ему показалось, что он убьет в з о р в а в ш е г о с я наследника Алферовых, но этого не случилось, а жаль. И вот сейчас он снова другой, прямой и острый как меч, говорит со всеми на одном языке, на о с т р о т а отвечает о с т р о т а м и на просторечие просторечием. Андрей помотал головой, прогоняя мысли, а затем пошел в сторону мастерской. Тренировка на сегодня закончена. Надо присмотреть за Федором, чтобы он не оскорбил еще кого-то из близких. Я шел следом за Игорем. Меня сопровождал Генри. Вот такой дружной компанией мы и гуляли. За то время, что меня не было, немного изменилось. Я все подмечал, расспрашивая Генри. Управляющий отчитывался быстро и по делу, будто так и надо. Самое интересное, что это не вызывало отторжения ни у меня, ни у него. Меня это удивляло. Не замечал раньше за собой особого интереса к жизни окружающих. Да вообще н и к чьей жизни, кроме своей, конечно. Так получается, когда ты сосредоточен на проблемах, а не на жизненном пути. Сейчас есть понимание, что проблемы будут всегда, их много, а жизнь одна. Зайдя в мастерскую, дал глазам привыкнуть к темноте. Можно было разглядеть станки и заготовки, было слышно, как капает вода, пахнет гарью и бензином и чем-то еще, я не мог разобрать. У дальней стены виднелся какой-то силуэт, укрытый тканью. Игорь включил свет, я инстинктивно зажмурился. Услышал шум ткани и бас кузнеца. Вот это делал на досуге. Вдохновился, понимаете ли, Мифестофелем, но решил сделать проще. Я открыл глаза, сморгивая выступившие слезы. Настолько ярким был свет после темноты. У кузнеца тут висело много ламп. Мастерская была освещена слишком хорошо. Игорь улыбался, держа в руках полотно, которое сдернул с висящего на стене доспеха. Я осмотрел доспех внутренне холодея. Те самые латы с р и с у н к а лис смотрят на меня пустыми темными провалами зазоров для глаз. Что это выходит? Я сам себе передал послание? Получается, что так. Как сказал бы один мой знакомый.